На следующий день, в четверг, я продолжил собирать данные для Бранта. Вайзер так и не появился, но я не слишком за него волновался. Чтобы возместить нехватку телефонных линий, Геббельс временно выделил в наше распоряжение отряды Гитлер-Югенда. Мы их рассылали во всех направлениях – на велосипедах или пешком – передавать или забирать сообщения и почту. В городе усиленная работа муниципальных служб уже давала результаты. В некоторых кварталах подключили воду и электричество, и где, возможно, отремонтировали отдельные участки метро и трамвайных линий. Мы знали, что Геббельс подумывает о «частичной эвакуации города». Руины повсюду пестрели надписями, сделанными мелом. Люди пытались разыскать родственников, соседей, друзей. К полудню я реквизировал полицейский фургон и отправился помогать Азбаху. Его тещу хоронили на кладбище Плёцензея, рядом с мужем, умершим четырьмя годами раньше от рака. Азбах был немного бодрее, К жене вернулся рассудок, она его узнала, но он ничего ей пока не сказал ни о матери, ни о ребенке. Нас провожала Фрейлин Пракса, ей даже удалось найти цветы. Азбах был явно тронут. Кроме нас присутствовали еще трое друзей, семейная пара и пастор. Гроб сколотили из грубых, плохо подогнанных досок, Азбах все повторял, что при первой возможности он будет ходатайствовать об эксгумации, чтобы воздать теща посмертные почести подобающим образом. «Правда, они никогда не ладили», — добавил он. «Теща не скрывала презрительного отношения к форме СС, но все же это мать его супруги, а он супругу любит. Я не завидовал ему в этой ситуации». Иногда быть сиротой на белом свете – большое преимущество, особенно во время войны. Потом я отвез Азбаха в военный госпиталь, где лежала его жена, и вернулся в ССС. В тот вечер обошлось без налета. В начале вечера завыли сирены, спровоцировав панику, но оказалось, что самолеты прилетели на разведку фотографировать нанесенный ущерб. Воздушную тревогу я пересидел в бункере Гестапо, а после отбоя Томас повел меня в ресторанчик, уже ожидавший гостей. Он пребывал в отличном настроении. Шелленберг нашел ему маленький домик в Далиме, в шикарном квартале возле Груневальда. И еще Томас купил Мерседес Кабриолет, у нуждавшейся в деньгах вдовы Гауптштурмфюрера. Погибшего во время первой бомбардировки. К счастью, мой банк цел и невредим. Это самое важное. Я вознегодовал. Есть вещи и поважнее. Какие, например, наши жертвы, страдания людей и здесь, вокруг нас, и на фронте? В России положение ухудшилось. Мы уступили Киев.